Сьюзан со всех ног бежала по улице к часовой мастерской. Она покосилась и увидела, что рядом бежит лапсанг. Он выглядел совсем как человек. Правда, мало кто из людей окружен синим ореолом. — В мастерской будут серые! — крикнул он. — Ищут? В часах тиканье? — Ха, да. А ты что собираешься делать? — Разбить их. — но Это уничтожит историю. Ну и что? Он потянулся к ней и взял ее за руку. По руке как будто пробежал электрический разряд. Не открывай дверь, не останавливайся. Направляйся прямо к часам. Но... Не говори со мной. Я должен запоминать. Что запоминать? Все.